Построение отряда проводил начальник штаба Дроздов. Он, внимательно осмотрев не совсем ровный строй, приказал «Командирам групп доложить о наличии личного состава, можно с места». Первым докладывать должен был Гончаров, так как его группа значилась под номером один. Он и доложил «У меня все». Но начальник штаба переспросил «Все ли, майор? Что-то я господина Власенко не вижу». Командир отряда объяснил У него голова разболелась, перегрелся на солнце, наверное, разрешил остаться в палатке. Подполковник улыбнулся. В палатке остался. Тогда получается, это его тень возле душевой с одной обернутой в простыню дамой мило беседует. Майор выдохнул воздух. Вот черт, глазастый, усмотрел таки. На влас мудило хорош, не мог укрыться где-нибудь, но ответил. Игорь Михайлович. «Я не знаю, тень ли Власенко возле душевой обретается, или он сам пошел к медикам. Главное то, что я разрешил ему не присутствовать на построении. Неужели этого недостаточно?» Начальник штаба заметил. «Это не порядок, товарищ майор. А вот с этим порядком в обверенном мне подразделении позвольте уж мне как-нибудь самому разобраться». Дроздов, будучи человеком, что называется, своим усмехнулся. «Ну, разбирайся, Вадим, разбирайся. Вот только то, что люди у тебя перегреваются не на самом жарком, мягко говоря, солнце, плохо. Надо исправлять ситуацию». Майор буркнул, кляня своего снайпера, который все же подставился сам и дал возможность Дроздову подколоть Гончарова. «Исправлю. В самое ближайшее время». «Отлично». Начальник штаба перевел взгляд на командира соседнего подразделения так... «Что у нас во второй группе?» Выйдя из столовой полка, Гончаров обратился к Дробышеву. «Дрога, вали к медсанбату, к душевой. Видишь, там влас, тащи его в палатку. А... Никаких «а» и «но». Тащить безо всяких базаров. Скажи, что он очень нужен мне». «Понял. Выполняй». Группа вернулась в палатку, и личный состав, по выработанной служебной привычке, Уже намеревался завалиться на кровати, поспать часа полтора, но Гончаров остановил порыв подчиненных. «Отставить отбой! Всем за стол!» Офицеры переглянулись, но команду выполнили. Вошел Дробышев с Власенко. Последний, подойдя к командиру, спросил, что за срочность, Гончар. Вадим прищурил глаза. «Но, как дела на любовном фронте?» Лицо снайпера расплылось в довольной улыбке. «Все как надо, майор». «Сегодня вечером, вернее ночью, это потрясающе. Должен заметить, сестричка будет моей». «Ух, я уж обслужу ее, не то что какой-то тыловой задроченный капитан, да?» «Сто пудов, командир!» Гончаров положил руку на плечо подчиненного. «Сто пудов, говоришь? Сомневаюсь. Более того, сегодня вечером, вернее ночью, ты, любитель костра и солнца, будешь обнимать холодный камень или сосну далеко отсюда». Личный состав группы прекрасно слыша разговор командира с подчиненным удивленно уставился на командира, с не меньшим удивлением глядел на Гончарова и Власенко. Он проговорил: "Мы уходим на прогулку. Вот именно, друг мой Петя, и ты у меня первый кандидат на бессонную ночь в дозоре. А это милость за что? За то, Влас, чтобы начальству в ненужном месте и ненужное время на глаза не попадался, ставя своего командира в чрезвычайно неловкое положение." «Не понял. Нас никто не мог видеть, разве что из окна нашей палатки. Но в ней, кроме своих ребят, никакого начальства не было». «Хорошо базарить, Влас. Дроздов тебя засек с медсестрой. А уж как и откуда, он это сделал, спроси у него сам. Я разрешаю, но позже. А сейчас к столу». Убедившись, что группа в полном составе слушает его, Майор довел до личного состава, содержание разговора с командиром отряда, закончив. «Вот такие дела, ребята. Погрелись на равнине, побездельничали, пора и работой заняться. Сейчас берете радиостанции и расходитесь по базе. Проверьте работоспособность раций в разных режимах, включая обеспечение бесперебойной связи в условиях постановки противникам активных радиопомех. После чего готовите боевую форму и оружие». С 16.50 до 23.00 сон всем. Власенко в том числе. Прапорщик поднялся. «Да медсанбата, добежать разрешишь? Предупрежу хоть раз такой сикиш образовался». Майор разрешил. Добеги. Да во время проверки приборов связи. Но чтобы я не искал тебя, понял?» «Так точно. У меня пока все. Уточнение задачи непосредственно перед вылетом и непосредственно на месте работы. Все свободны». Капитану Шарипову остаться». Майор расстелил карту. «В квадрате 50-12, аул Аласхан. Он указан достаточно подробно с прилегающими территориями. Если смотреть с севера, то по крайней третьей улице западной оконечности селения в Крайнем доме послезавтра должен появиться Али Камалов. Змеелов. Он и отряд его охраны, предположительно наемников, в 10. Наша задача... «Обработать цель, захватив этого змеелова. На принятие предварительного решения менее двух часов. Давай думать, как лучше выполнить приказ. Думать автономно. В 16.30 поделимся соображениями и придем к общему знаменателю. В 17.00 я уже должен быть на докладе у Морозова». Заместитель командира проговорил все ясно и склонился над картой. То же самое сделал и майор Гончаров. Селение Ласхан представляло собой небольшой, но плотно населенный и, как это принято сейчас говорить, крепкий аул, то есть еще не разрушенный войной. Здесь и жила многочисленная семья полевого командира Али Камалова Змеелова. Свое прозвище бандит заслужил благодаря тому, что до войны промышлял ловлей ядовитых змей, каждый сезон выезжая в Среднюю Азию на заработки. Профессия Змеелова выработала у Камалова осторожность, отличную реакцию, способность предчувствовать опасность и уходить от нее, если не было возможности на месте ликвидировать угрозу. Он был очень хитер. Всегда рассчитывал свои силы перед той или иной акцией. Не считал зазорным отступить, когда понимал, что противник сильнее, и в то же время, если действовал, то действовал стремительно, решительно, но расчетливо. В этом была его и сильная, и одновременно слабая сторона, Приходя к выводу, что расчеты верны, Змеелов никогда не отступал от принятой за основу тактики боя. Впрочем, этим еще никто из федералов воспользоваться не сумел. Как-то будет на этот раз. Все, что знал Гончаров о Камалове, он знал от других, лично со Змееловым и его бандой еще не встречаясь. Теперь ситуация изменилась, и встреча с Али состоится. По крайней мере, должна состояться. И только тогда станет определенно ясно, Настолько ли неуязвим Камалов и правдивы ли те данные, что распространяются о нем разведуправлением объединенной группировки войск? Итак, селение аллас -Хан, Майор закурил. Да, но небольшое, дворов на 40, если верить карте, и тянется вдоль дороги из Хатани в Гали, до площади с мечетью одной улицы, Далее двумя или тремя рядами домов, окруженных виноградниками и садами. Дорога на Гали проходит верхней улицей, если смотреть с юга селения. Нижняя улица ничего особенного собой не представляет. Дома на ней, видимо, были пристроены к аулу сравнительно недавно, но до войны и воротами должны смотреть на ограждение садов среднего ряда домов. По северной окраине протекает Арык. Он является продолжением ручья, вытекающего из неглубокого ущелья, по которому и проходит трасса Хатани-Гали. Далее на север равнина, сплошь изрезанная мелкими балками и крупными оврагами. Ручей, преобразующийся в рукотворный канал, на въезде в ущелье перекрыт мостом, широким и длинным на бетонных опорах. За ним на равнине Низина – Там скапливается вода, несущаяся потоком с гор по ущелью во время дождей. На юго-западе селение ограничивается склоном начинающегося перевала. Самым и вся южная окраина селения представляют собой лесной массив. На склоне преобладают кустарник и сосны, южный массив – сплошной лес. С востока Аласхан полностью открыт. Зеленка отходит от аула, равнина переходит в пастбище – Между ними асфальтированная дорога на Хатани. Вот что собой по карте представляет селение Аласхан. Нормальный аул с нормальной жизнью, если бы не одно «но», которое состоит в том, что у самого подножия перевала и начала лесного массива находится большая усадьба, так называемое родовое гнездо полевого командира Камалова – Это усадьба, а также лица, спешащие туда, и являются целью для диверсионно-штурмовой группы отряда спецназа «Набат». Схемы самого здания не было, из чего следовало, что группе придется отрабатывать задачу вне дома на подходе Змеилова с его бандой к усадьбе. Да, это был бы самый приемлемый вариант, потому как, во-первых, противник относительно открыт, а, во-вторых, Вероятность поражения членов семьи Камалова, а это отец с матерью, куча женщин и детей, значительно меньше, нежели при штурме каменного строения. Подойти к усадьбе можно с трех сторон. От хатании и Гали автомобильным транспортом, с Перевала и из Зеленки, если банда предпочтет пеший подход к объекту. Будут ли бандиты подходить к селению одним отрядом, трудно сказать. Но все же, учитывая хитрость Змеилова, наверное, реальнее предположить, что он разделит банду и не только по количественному составу, но и по времени выхода к усадьбе. Проще говоря, сначала, скорее всего, вышлет вперед разведывательную группу, которая, обследовав все селение и подходы к нему, займет оборону. После чего со второй группой объявится Камалов. И не важно, что поблизости от Аласхана нет ни блокпостов, ни российских армейских войсковых частей. «Змейлов будет страховаться». «Значит, что?» «То, что штурмовой группе спецназа надо применить ту же тактику, но с опережением по времени». Приняв свое сырое пока решение, майор взглянул на заместителя. Шарипов также оторвался от карты, бросив остро заточенный карандаш, которым делал какие-то пометки в своем блокноте, на стол. Гончаров спросил. «Ну что, Рустам?» «Да ничего особенного, командир. Хорошо, если банда выйдет с обычным оружием. Плохо, если у нее окажутся какие-нибудь сюрпризы, типа огнеметов-шмель». Майор проговорил. «Возможно, мы еще получим дополнительную информацию по отряду Змеелова. А пока будем исходить из стандартной схемы вооружения бандитов». «Как думаешь, как Камалов будет выходить к усадьбе?» Капитан доложил свои соображения. Гончаров улыбнулся, они чуть ли не слово в слово повторяли расклад обстановки самим командиром. В принципе, Рустам почти буквально повторил то, о чем до этого думал Вадим. Увидев улыбку на лице командира, Шарипов спросил. «Тебе что-то кажется смешным, Вадим?» Гончаров поспешил успокоить заместителя и друга. «Нет-нет, Рустам, что ты? Просто наши оценки общей обстановки возле селения Аласхан полностью совпали». «Ну, раз так, то хорошо. Кто бы спорил, теперь давай о том, как предлагаешь действовать?» Капитан вновь взялся за карандаш. «Я предлагаю разделить нашу группу». Он кратко, но подробно довел до командира свой план предполагаемых боевых действий у усадьбы Камалова, так же, как и Гончаров, отдав предпочтение встрече банды на подступах к Каулу. Майор выслушал заместителя – Согласился с ним во всем, за исключением использования моста, вернее пространства под ним, как позиции раннего обнаружения противника. На этот счет он произнес. «Нет, Рустам, здесь, по-моему, ты допускаешь ошибку. Конечно, не исключено, что бандиты проигнорируют мост, но вряд ли. Слишком он заметен, а следовательно привлекателен. Тем более находится от центральных ворот ограждения усадьбы в каких-то ста метрах» а позицию там нам не замаскировать, даже подвесив на время бойца к перекрытиям опор. Капитан возразил, так я не предлагаю сразу установить там пост. А когда же? Когда разведка Змеелова обследует местность. Ведь если основную часть отряда нам удастся зацепить вне усадьбы, то дозоры, которые Камалов выставит обязательно, тоже придется снимать. И в этом случае позиция под мостом выгодна во всех отношениях, С нее можно перекрыть и отход бандитов в Низину и блокировать дорогу на Гали и обеспечить при необходимости огневой удар по склону перевала. Я уже не говорю о пространстве перед усадьбой. Но командир отряда не принял предположение заместителя. «И все же, Рустам, запускать ребят под мост рискованно. А все, что ты перечислил, легко можно осуществить с западной оконечности Низины». Разница в расстоянии 30-50 метров, а риск значительно меньше. Так что мост пока отбрасываем. Возможно, мы вернемся к нему, непосредственно выйдя к селению и воочию оценив реальную обстановку. Пока же оставляем его. Капитан пожал плечами. Ты, командир, тебе виднее. Да брось ты, Баскак, у тебя все. Пока все. Майор повторил. Пока все. И, свернув карту, ударил ладонью по столу. Ну, все, значит, все. Свою работу на первом этапе мы выполнили. Посмотрим, чем еще дополнит ее полковник Морозов. Сколько у нас на котлах? И, посмотрев на часы, сам же ответил. Шестнадцать, двадцать. Пора бы нашим орлам вернуться до заняться экипировкой. Что-то долго они по базе бродят. Вызови их по одному рустам. Этим мы связь проверишь, и людей вернешь. Капитан начал поочередно вызывать подчиненных. Те ответили сразу и в порядке вызова. Получив приказ вернуться в палатку, тут же ввалились в нее. Оказывается, бойцы уже давно отработали эфирное взаимодействие и вышли к месту своей временной дислокации. Но, увидев через форточки офицеров, напряженно работающих с картой, решили не мешать, расположившись с фланга палатки, скрывшись за абрезентом от почти прямых лучей жаркого южного солнца. Началась суета с подготовкой обмундирования и оружия. В 16.50, как и было запланировано, уложив бойцов спать, майор Гончаров вышел из палатки, перекурил неспешно и направился к штабному модулю, где его ждали командир отряда и начальник штаба. Когда Вадим вошел в служебный отсек, минуя дежурного офицера, Морозов с кем-то разговаривал по телефону. Он рукой указал майору на стул. Гончаров присел на указанное место и посмотрел на начальника штаба. Тот, кивнув на телефон, тихо проговорил. «Разведуправление». Вадим кивнул, мол, все понял. Выслушав вновь поступившую информацию, полковник опустил трубку на рычаге аппарата секретной связи. «Так, Гончар, задача твоя осложняется». «В каком смысле?» «В прямом, майор, в прямом». «Змеелов внес коррективы в свои планы?» Нет. Но вот численность группировки его сопровождения, по уточненным данным, увеличилась до двадцати человек, майор спокойно произнес. Это не столь важно. Главное, как вооружена банда и каким маршрутом она планирует выйти к Ласхану». Решила приходовать Камалова на подходе к усадьбе? Да, но предварительное решение я доведу, с вашего позволения, позже. Сейчас же хочу узнать о вооружении бандитов и маршруте выдвижения Каулу. По данным все той же разведки, вооружение боевики имеют обычное. Автоматы АК-74, частью с подствольными гранатометами, два пулемета РПК, пистолеты ПМ и гранаты как наступательные РГД-5, так и мощные оборонительные Ф-1. Возможно, я подчеркиваю, возможно, об этом данных нет, тем не менее наемники, а именно из них состоит отряд охранения «Змеилова», Могут иметь и пару американских кассетных гранатометных систем. Таковые в арсенале Камалова имеются. Сложнее с маршрутом. Разведке не удалось выяснить, каким путем пойдет Змеилов. Очевидно, одно. Передвигаться бандит будет пешим порядком и со стороны населенного пункта Шуни. Майор бросил взгляд на вновь разложенную карту, сориентировавшись, произнес. «Значит, с юго-запада, через зеленку...» Судя по всему, получается так, но где гарантия, что этот хитрый пес Камалов не решит сделать крюк и обойти свой аул? А от него всего можно ожидать. Ну, ладно. С этим постараемся разобраться. В конце концов, мы можем встретить банду с любого направления или со всех сразу. Дело в другом. Хватит ли мощи одной штурмовой группы, чтобы справиться с отрядом в 20 профессионально подготовленных наемников? Вот что сейчас меня беспокоит больше всего. Не усилить ли штурмовое подразделение еще одной группой? Майор ответил: Не стоит. Резерв держать поблизости можно, да и нужно. Но выводить каулу более одной штурмовой группы, думаю, не следует. Как не следует переоценивать профессиональные возможности наемников Змеелова. Это же шушеры со всего света, включая и Россию. Да, их, конечно, готовили в лагерях и кое-что они умеют. Но у них нет и не может быть главного – сплоченности коллектива, потому что деньги свои они отрабатывают поодиночке и особо не стремятся лечь костьми за дело ваххабитов, тем более попасть к нам в плен. А посему отряд наемников больше похож на стаю шакалов. Когда перед ними слабый противник, они герои, но стоит разок хорошо получить в жало, идут на попятную. Проверено». Начальник штаба спросил, а не переоцениваешь ли ты свои силы, Вадим? Это очень опасно. Я высказал свое мнение. Окончательное решение принимать вам. Как скажете, так и будет. Мне, в принципе, без разницы, одному выходить на банду или с кем-то в паре. Слава богу, приходилось работать в разных ситуациях. Командир, выслушав диалог Гончарова с Дроздовым, вернулся на свое место. «Так, закончили дискуссию». «Докладывай, майор, вариант своего решения, но уже с учетом изменившейся обстановки. Или тебе требуется дополнительное время, чтобы сформулировать и скорректировать его?» «Да нет, ничего мне не требуется. Я предлагаю следующий вариант предстоящего боевого выхода своей штурмовой группы». Выслушав Гончарова, и командир, и начальник штаба согласились с планом майора. Единственное, решили все же усилить группу спецназа вторым подразделением, задачу которого входило выдвижение в лесной массив с целью раннего обнаружения банды и в дальнейшем ее сопровождения до Аласхана с тыла, а при необходимости ввод ее в бой в качестве резерва. Командир второй группы майор Алексей Соловьев на время операции под кодовым названием «Гюрза» оперативно подчинялся майору Гончарову, Закончил совещание командира отряда. «Ну, вроде все обсудили. Давай, Вадим, отдыхай. С Алексеем Соловьевым я поговорю отдельно. Взаимодействие согласуйте на месте построения сводного подразделения в 010 у вертолетной площадки. Если нет вопросов, иди». Гончаров поднялся, вышел из модуля. На улице было жарко. «Но скоро жара начнет спадать, а ночью в Чечне и вовсе будет прохладно». А сейчас жарко. Да чего же не любил солнце, майор Гончаров, кто бы знал. Но ничего не поделаешь. Воевать пока приходится на юге. дай бог, чтобы здесь закончилась эта непонятная и никому не нужная война. Хотя нет, кому-то она нужна. Очень нужна, раз костер ее постоянно подпитывается. И из-за бугра, и, что самое обидное, из сердца самой России». Знать бы, кто конкретно греет на этом руке, оторвал бы их к чертовой матери вместе с головами. Но думать об этом бессмысленно и вредно. Лучше потратить оставленное время на сон. Предстоящие сутки реально обещают стать бессонными, а, возможно, не только сутки. Там видно будет. Сейчас же спать. Майор прошел в палатку группы и, не раздеваясь, упал на свою кровать, мгновенно уснув, лишь коснувшись головой подушки. И никакая жара не была помехой вынужденному и крайне необходимому отдыху офицера спецназа. Ни жара, ни мухи, сразу облепившие лицо майора.